Память преподобного Мавсима Сирина. Преподобный Мавсима был сириец из окрестностей города Кира. Получив простое воспитание в деревне, святой показал преуспеяние во всех добродетелях. Прославившись частной своей жизни, он получил духовное начальствование в одном селении, близко от города. Священнодействуя и пася овец стада Божия, он и говорил, и делал то, что повелевает закон божественный – Он имел одну только одежду, когда она разрывалась от ветхости, преподобный нашивал на нее новые и новые заплаты, и так покрывал свою наготу. Святой Мавсима столь усердно заботился о презрении странников и нищих, что дверь его жилища была всегда открыта для всех приходящих. У преподобного, говорят, было два сосуда, один с хлебными семенами, а другой с маслом, из которых святой и уделял всем нуждающимся». Милосердный Господь, благословивший Сарапецкую вдовицу, не спаслал такое же благословение и на сосуды преподобного Мавсимы. благ и милосерд и многомилостив ко всем призывающим его. Повелев, чтобы не истощалось мука в катке и масло в кувшине, из которых вдова напитала великого пророка, Господь и дивному Мавсиме подал изобилие, равное его попечению о бедных. Благочестно и благоугодно прожив до глубокой старости, святой мирно отошел ко Господу.